Вознецов Юрий Алексеевич 1890-1973 годы. Когда Юрию Васнецову было 25 лет, он пришел в знаменитое ленинградское отделение Дедгиза, издательство, с которым связаны имена Маршака и Бианки, Хармса и Олейникова, Шварца и Коношевича, Лебедева и Черушина. Пришел и остался в мире детской книги. Первой работой мастера стала книга Виталия Бианки «Карабаш» 1929 год. Одно из последних – сборник «Радуга-дуга» 1969 год. «Радуга-дуга» – одно это название вызывает добрую улыбку сразу нескольких поколений. Или «Ладушки». изданный в 1964 году «Сборник», вобравший в себя все те жанры, которые более всего любил Юрий Васнецов, От коротеньких потешек и прибауток до сказок народных и литературно обработанных. Ну, вспомните, три медведя идут по лесу, у медведя папы трость в руке, мама медведица смешно жестикулирует, а непоседливый Мишутка крепко держится за мамин пояс. Такими изобразил еще в 1935 году Юрий Васнецов персонажа из сказки Льва Толстого. И в таких работах Васнецова яркое проявление всего, что было особенно дорого его друзьям и учителям, ленинградским детгизовцам конца 20-х, начала 30-х годов. Тонкое чувство формы, Игра, умение соединить современный художественный язык с фольклорным мотивом, умение через декоративность, красочность, веселую прихотливость линии передать чувство полноты бытия, радость познания. Юрий Васнецов работал для самых маленьких, очень точно зная психологию своего главного читателя, читать еще умевшего. Книги Васнецова с их броскими полосными иллюстрациями рассчитаны и на мгновенность красочного эффекта, и на многократное рассматривание картинок детьми. На то, что книги будут не раз прочитаны детям взрослыми, выучены детьми наизусть, и затем под аккомпанемент то очередного взрослого чтения вслух, то детского повторения текста наизусть, Будут рассматриваться бесчетное число раз. Поэтому и в иллюстрациях Васнецова, как в мире детства, как в детском сознании, так уютно и естественно, так дразняще и завлекательно соседствуют реальность и вымысел. Юрий Васнецов, художник книги, работавший для тех, кто открывает мир, для себя как дети. Для детей, как взрослые, то есть родители, то есть те, кто призван уже учить, но всегда рад обнаружить в себе собственное детство, которое никуда не уходит. Поэтому книги Васнецова всегда ориентированы на диалог ребенка и взрослого. Ребенка с миром, мира с ребенком. Взрослее или прикидываясь, что стали взрослыми, мы можем выбросить... или подарить, или передать по наследству книгу нашего раннего детства. Но зримые образы воснецовских гусей-лебедей или чудесных лошадок остаются в памяти навсегда. Такие художники, как он, из поколения в поколение сохраняют память о себе как учителя жизни.